глава третья. медитативность матрица матрица алгоритмов материального мира настолько сильна изобретательна и разнообразна что даже для человека который решил выйти из матрицы она предлагает свои готовые варианты решения у человека меняется личина оболочка но он все так же остается под управлением матрицы просто теперь в роли искателя истины духовно развивающегося человека, медитирующего или человека, вышедшего из матрицы. Выхода из матрицы не произойдет, пока есть самоотождествление с автоматическим мыслительным процессом, в котором продолжает культивироваться какой-либо образ себя и своей истории. Ум как киноэкран. Смотрите в свой ум как на киноэкран. Сидя в кинозале, ты сопереживаешь герою на экране, но ты знаешь, что ты не он, ты наблюдатель. Сознание — стороннее восприятие происходящего. Ты получаешь послание, заложенное автором. На экране бушуют страсти, что-то происходит, но ты остаешься в безопасности. С тобой ничего не может случиться, ты неприкосновенен. Скорость жизни Почему при медленном движении человеку становится скучно, однообразно? Уму всегда нужна новая пища для смакования, побольше да поскорее. Но если ум спокоен, мы начинаем всматриваться в реальность, углубляться в настоящий момент. И тогда не может быть скучно. Даже если мы не совершаем никаких движений, то все равно чувствуем, будто внутри и вокруг нас целая Вселенная разворачивается ежесекундно. Молчание. Оставаясь в молчании продолжительное время, ты начинаешь тоньше воспринимать мыслительный процесс в своей голове. Это переводит на новый уровень самопознания. Теперь тебе намного проще отбросить те мысли и установки, которые не несут блага. Растворение. Растворение — Это выход за пределы видимых форм и восприятия непроявленного. Если до этого мы фокусировались на отдельных объектах, то теперь мы воспринимаем пространство, объединяющее все. Когда границы между отдельными объектами стираются, появляется ощущение слияния своего внутреннего космоса с окружающим космосом. Два пути к растворению. Интенсивное внимание вовне или интенсивное внимание вовнутрь. При внимании вовне происходит выворачивание себя наизнанку. Мы словно раскрываем внутреннее пространство и растворяем его в окружающем пространстве. При внимании вовнутрь мы, наоборот, закрываемся от внешнего пространства, чтобы не принимать никакую информацию извне и сфокусироваться на ощущении внутреннего космоса. Оказавшись внутри своего космоса, мы перестаем ощущать четкие границы, отделяющее наше тело от окружающего мира. В чем разница между этими двумя вариантами? Результат похожий – ощущение себя внутренней частью целого, единой со всем бытием. Но есть заметное отличие в самом процессе. При внимании вовне высока вероятность снова зацепиться умом за формы, за видимые творение, а духовный опыт растворения – Это внимание к бесформенному всеобъединяющему пространству, а не к отдельным оформленным объектам и предметам. Благодаря этому путь внутрь может показаться более эффективным. Но и на этом пути встречаются другие объекты, явления тонкого плана. Это психологические программы, установки, желания, страсти, сомнения, события из памяти, страхи. Встреча с ними неизбежна. Необходимо смело пройти сквозь них. Настоящий момент. Не думайте о необходимости всегда быть в хорошем настроении, в умиротворении, в тонусе, в ясности сознания и тому подобное. Вместо этого возьмите за необходимость заниматься своим состоянием лишь в настоящем моменте. Одно маленькое мгновение прямо сейчас. Полностью отбросьте от себя мысли о том, как вы будете выглядеть, жить и развиваться в будущем, даже пусть и на пару часов вперед. Позаботьтесь о своем умиротворении и осознанности в этот конкретный момент прямо сейчас. Вам больше не надо думать о чем-либо концептуально. Например, «впредь я всегда буду в осознанности» или «отныне я всегда буду полон умиротворения» и буду относиться ко всем живым существам с любовью. Забудьте слова «всегда» и «буду». Замените их на «сейчас» и «есть». Вы прямо сейчас решаете, в этот самый момент, как и в каждый последующий, какой путь восприятия и существования выбирать, сохраняя силу сознания или вовлекаясь в умственные драмы. Как только вы обретете навык включать умиротворение в моменте, Далее вы сможете от момента к моменту, как бы нанизывая бисер на одной нити, прожить всю жизнь в умиротворении и осознанности. То, что мы имеем в настоящем, как на индивидуальном уровне, так и на коллективном, это результат наших состояний в прошлом. Если мы перестанем реагировать деструктивно на результаты прошлого, которые видим в настоящем, а вместо этого просто отключим цепь замыкания от реактивности, и войдем в умиротворенное осознанное пространство прямо сейчас, то такое состояние в настоящем моменте послужит нам новым фундаментом для формирования будущего. Тогда мгновение за мгновением начнут проявляться иная реальность, иные взаимоотношения, иное созидание. Теперь они будут продиктованы не нашим страхом, беспокойством, корыстным желанием или реактивностью по отношению к видимым последствиям прошлого, о нашим новым выбранным состоянием, умиротворением и осознанностью. Разогнанное мышление Разогнанное мышление переводит нас в операционное поверхностное измерение. Чем спокойнее ум, тем свободнее становится внутреннее пространство для восприятия глубинного духовного измерения. Замедление. Попробуйте совершать привычное действие в 2-3 раза медленнее. Понаблюдайте за ощущениями всех органов чувств во время такого замедленного действия. Реальность вокруг и внутри вас расширяется и раскрывается в более объемном виде. Если раньше мир казался двухмерным, состоящим из линий действий и событий, то теперь вы оказываетесь в нелинейном пространстве, похожем на пластичный многогранный океан, в котором нет ничего статичного, за что можно было бы зацепиться. даже за самым твердым предметом вы видите непостоянство всех явлений, пульсацию бесконечно малых фрактальных частиц и взаимопереплетение всего со всем. влейте отношение любви в это переплетение в каждое измерение, обогатите своим любящим сознанием Все пространство. Куда бы вы ни посмотрели, повсюду распускаются цветы просветления. Вдруг вы осознаете себя лотосом, распространяющим свой аромат повсеместно так, что даже неодушевленные предметы начинают раскрываться и благоухать. Все, чего бы вы ни коснулись, наполняется благодатью. «Я здесь». В течение дня почаще повторяйте себе «Я здесь». И чтобы убедиться, что вы действительно здесь, пройдитесь по нескольким пунктам для самопроверки и укоренения в настоящем моменте. Я вижу светотеневой рисунок, границы и переходы между светом и тенью, отражение и блики света на других предметах. Я слышу звуки окружающего мира. Я осознаю свои вдохи и выдохи. Я ощущаю соприкосновение ног с тем местом, на котором стою, сижу, лежу или по которому иду. Я осознаю, какое действие совершаю прямо сейчас. Я осознаю, какая мысль сейчас звучит в моем уме. План в ежедневник. Если вы ведете ежедневник, где прописываете задачи и планы на предстоящие дни, Попробуйте время от времени добавлять задачу — быть в настоящем моменте. Вот одна из самых по-настоящему амбициозных целей. Интенсивное развитие Человеку пришла пора научиться развитию не экстенсивному, а интенсивному. Не вширь, захватывая владение, а вглубь, улучшая качество и постигая истинную суть. Не стремиться к увеличению зерен во время приема пищи, а научиться получать максимальную пользу от каждого зерна. Не гнаться за большим количеством успешных проектов, клиентов и покупателей, а начать глубокое, подлинное взаимодействие с каждым. Каждое дыхание на вес золота. Каждое движение ⁇ медитация, достойного вашего полного внимания. Невыражаемое. Выражаемое, то есть озвучиваемое слово или совершаемый поступок, проще отследить для самоанализа, так как оно более осязаемо. Едва выражаемое, например, мысль, уже сложнее отследить. Постепенно, по мере расширения внутренней осознанности, это становится более возможным. Невыражаемое, например, сложившееся самоощущение или убеждение, с которым мы уже давно сроднились, отследить намного сложнее, так как оно очень тонкое, как прозрачная пленка. Если на выражаемое, как на бревно, мы можем наткнуться и вскоре понять, в чем дело, то прозрачную пленку не видно ни издалека, ни вблизи. Ее вроде бы и нет в нашей жизни. Но она есть и влияет на частоту проходимости света. Именно ею занимаются талантливые психологи, наставники, духовные учителя и сама жизнь в той или иной форме, языком внешних и внутренних обстоятельств, указывает нам на существование чего-то неосязаемого, что не дает нам свободно и гармонично жить. Уловить эти послания и интуитивно их осознать становится намного проще, когда ум спокоен, а тело малоподвижно. Во время быстрого движения прозрачную пленку не видно, Нужно замедлиться и остановиться, чтобы ее разглядеть. Камера наблюдения. Когда вы пребываете в статичном положении, например, сидите или стоите где-либо, представьте, что вы камера наблюдения. Эта камера лишь фиксирует все происходящее, но не выносит никаких суждений. Вы просто беспристрастно наблюдаете за тем, что есть в настоящем моменте. Наблюдающее сознание — это чистое сознание. Оно не подкрашивает все происходящее никаким дополнительным цветом. Все просто есть. Просто движение живых существ, предметов и форм, волн и энергии.